30. Куда пойти? Куда податься, чтобы в этот мир вписаться? Как ни странно, ехали мы вполне спокойно. Кварц вел бесстрастно, придерживаясь элементарных правил дорожного движения, а народ просто отдыхал, болтая о разных мелочах. Я тем временем, разместившись на заднем сиденье, всматривался в проносящуюся мимо меня жизнь. «Волпер, чего мы сорвались с места? Нам ведь должны были полигон для тренировки предоставить». Выдернул меня из медитативного состояния Тилорн. «Чтобы потом каждая собака знала наши тактические приемы?» «Не понял». «Тилорн, ты иногда как маленький». «У Дилайна явно завелся крот, причем при достаточно высокой должности, чтобы иметь доступ к большей части информации». «Чего ты так решил?» — поинтересовался он, да и остальные притихли, прислушиваясь к нашему разговору. «Слишком сильно все сыграло против него» да и против нас тоже, а я в такие случайности не верю. Особенно, когда резко начинают на ходу менять планы, а при этом противник откуда-то знает про твои передвижения и, мало того, прекрасно знает, кто ты и какие цели преследуешь. «Ты намекаешь на...» С расширившимися глазами начала Кастро, но я ее резко прервал. «Я ничего не намекаю», и жестом показал ей захлопнуть ротик, потом указал на уши, намекая на возможную прослушку. «Я просто не верю в такие совпадения». Поэтому и меняю наши планы. После чего отвернулся и снова уставился в окно. Да, слегка некрасиво, но я до сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю ту тьму, безнадёгу и несвойственное мне желание плюнуть на всё и перестать ей сопротивляться. Если мои подозрения верны, абсолютно всё происходящее вокруг раскрывается в совершенно новом контексте. Да и то странное предупреждение не менее странного деда. Надо срочно искать защищённое место для разговора с остальными. Держать их дальше в неведении просто нельзя, и так уже косятся на меня, не понимая многих моих поступков. Плюс нельзя давать им заиграться, иначе можем получить критическую ситуацию, из которой нет выхода, только потому, что они неправильно воспринимают происходящее. В углу зрения мигнул конвертик, сообщая, что мне пришло новое письмо. Скосив туда взгляд, размышляя над тем, кто мне его мог прислать, заметил, как на нем появилась цифра 2, показывая, что письмо уже не одно, а целых 2. И тут как прорвало. Практически за пару секунд цифры на конверте достигли трехзначного числа и вроде не собирались останавливаться. Переведя взгляд в чат с логами, с грустью прочитал. «Внимание! Автоматическое оповещение с требованием содействия отправлено». Похоже, меня начали бомбить письмами разные кланы, хотя, может, и местные организации. Значит, теперь будет еще тяжелее. Уверен, что найдется как минимум пара организаций, которые, узнав о моем существовании, с удовольствием откроют на меня охоту. Радовала только системка в служебном чате. Доклад. В связи с отсутствием связи с постами все сообщения, присланные на служебный адрес, переадресовываются вам, как к старшему действующему офицеру. Это не поможет мне разобраться с навалым писем, но зато меня успокаивает, что это переадресованные письма. Остается шанс, что мое имя не стало общеизвестным. Остаток нашего пути я занимался разбором писем. Как оказалось, у каждого переадресованного письма висела пиктограмма венка со скрещенными внутри пистолетами, проткнутая сверху мечом. Есть все основания предполагать, что это эмблема Скорфайферов. Увы, но почти все письма содержали приглашения в кланы, союзы, организации. В общем, предложение вступить к ним от разных держателей небольших кланов игроков, которые по-разному себя называли. Из переадресованных писем меня заинтересовали только два. Отправитель Николай Андерсон. Текст письма. Доброго времени суток. Я, конечно, очень удивлен, что в нашем загнивающем альфариме снова появился Скорфайфер, но при этом очень рад такому событию. Не буду разводить политесы и делать тонкие намеки, скажу прямо. Я представляю интересы определенной части псиоников, и в связи с этим хотел бы с вами встретиться для обсуждения нашего сотрудничества. Не подумайте, что я безрассуден, просто вы на данный момент единственный, с кем есть шанс спокойно поговорить, учитывая ваш нейтральный статус. Жду от вас решения с указанием условий и места встречи, не выше пятого уровня, а то, боюсь, многие личности будут стараться усиленно нам мешать спокойно поговорить. И да, чуть не забыл, это письмо — моя частная инициатива, а не официальная политика псиоников. Вот и сиди теперь, гадай, ловушка это рассчитанная на дурака, провокация со стороны каких-то служб или действительно частная инициатива. Ну, точнее, я бы ломал себе голову, если бы не было Саныча, а так я могу у него узнать, есть ли среди псиоников вообще такой тип, а если есть, то что он из себя представляет. Еще одно заинтересовавшее меня письмо я сначала чуть не удалил, как и куча других писем со всевозможными предложениями. Ведь автоматическое оповещение, похоже, разослало информацию абсолютно всем организациям, имеющим официальный статус. А больше всего мелких формирований оказалось среди различных торговых организаций, которые моментально среагировали и начали заваливать спецпредложениями, которые ну прям только сегодня и только для вас, обещая, что у них самая лучшая и самая нужная для скурфайферов продукция по самым выгодным ценам. Я бы, может, и поверил этим сообщениям, если бы в них не предлагалась всякая фигня в виде походных электромультиварок, самоутягивающихся трусов и крема для депиляции. Вот прям сверхнеобходимые вещи для подразделений скурфайферов. Так эти кадры еще довели на то, что при оптовых закупках свыше тысячи единиц они сделают скидку еще в несколько процентов. Так вот, если задуматься о последнем письме, оно кардинально отличалось от всех остальных. Отправитель Сильвестр Васильев. Текст письма. «Есть то, что вас профессионально заинтересует. Дорого, без торга Вроде обычный торгаш, но перечитывая раз за разом текст, я понимаю, что это не реклама какого-то низкопробного товара. Подумав пару минут, решаюсь ему написать. Открыв форму отправки, был приятно удивлён появившейся галочкой «Отправить через служебный сервер», которую сразу же и активировал. Получатель — Сильвестр Васильев. Текст письма. Уровень. Отправитель — Сильвестр Васильев. Текст письма. Восьмой. Сектор 2.13.07. «Кварц, нужно на восьмой, в сектор 2-13-07. Сможем?» «Да, часов восемь или восемь с половиной добираться. Едем». «А что там?» «Будем исправлять вашу спешку». «В смысле? На месте поймёте». «Ну ладно». Похоже, обиделся Кварц. «Ничего, потерпите ещё немного. Надеюсь, в скором времени ваши обиды развеются. А пока надо закончить с этим предложением». Получатель Сильвестр Васильев. Текст письма. Буду через 14 часов. Как буду рядом, напишу. Отправитель. Сильвестр Васильев. Текст письма. Жду. Так, с этим разобрались. Есть еще запас времени для того, чтобы не попасть в ловушку. Но для этого нужно сделать еще пару вещей. Оставшееся время мы ехали молча. Поначалу, после моих резких ответов. У остальных разговор не клеился. А потом Тилорн, Саргас и кастра задремали на своих местах. Я же продолжал разбираться в сообщениях и заодно решал, какое направление развития мне выбрать. Быстро пробежал глазами поздравления Саныча и Карфайера. Первый просил попутно уложиться в трёхмесячный срок, чтобы не срывать их планы. А вот второй очень сильно просил к нему заглянуть, причём желательно, чтобы Саныч об этом не знал. Странно это выглядит, но буду забирать вещи с форпоста, обязательно к нему зайду. Не знаю, какие у них там игры между собой. Но как минимум я Карфайеру должен. Так, хватит оттягивать неизбежное, пора определяться с выбором. Учитывая, что системки и логи мне не дали даже намеков на то, какой путь развития выбрали, будем рассуждать, исходя из названия, учитывая, что Скорфайфера по своей сути — высокопрофессиональные боевики с пока не совсем ясными задачами. Саныч рассказывает одно, сервер выдает другое, но при этом служебные системки показывают совершенно третье. Ну, как я понял из обрывков информации, Скорфайферы — одна из самых старых организаций, которая появилась еще до запуска сервера. Значит, чисто теоретически можно предположить, что в его базе данных изначально была заложена ложная информация, чтобы зачем-то скрыть настоящие задачи. На это же указывают отличия в подаче информации от сервера и от служебных системок, что наталкивает на мысль о наличии у них отдельного и e скина, не подчиняющегося серверу. Заблуждение Саныча тоже весьма объяснимы. Он хоть и участвовал в их подготовке, но явно последние пару сотен лет существования организации. А вот самое начало и, так сказать, золотой их период он не застал. Прям тайна на тайне и тайной погоняет. У меня уже мозг пухнет распутывать местные клубки интриг. А это, учитывая, что я пытаюсь распутать только то, что касается непосредственно меня. А если углубиться в проблему андроидов или псиоников, то можно просто сойти с ума от переплетения интриг. Хм, опять ушел в размышлениях немного в сторону. Итак, возьмем за исходную информацию, что скурфайферы тренировались для боя против превосходящих сил противника при поддержке обычных войск. Я пока больше склоняюсь к этому варианту, учитывая их комплекты, наличие постоянных баз, ремонтные базы и тому подобное. У нас по подобному штату комплектовались в основном штурмовые группы и десантные подразделения специального назначения с возможностью вести бои в полном окружении или дальних рейдах с полным отрывом от снабжения если брать это все за отправные точки в моих рассуждениях то чистильщик это наверное бойцы с высокой огневой мощью которые если судить по названию скорее всего должны были зачищать определенные сектора от больших скоплений противника это могут быть как высокомобильные бойцы которые резкими налетами должны врываться на позиции противника так и артиллерия которая может накрывать достаточно большие площади. Если следовать той же логике, защитник у нас получается тяжелой пехотой, которая, благодаря толщине брони и, скорее всего, возможности беспрерывно вести огневой контакт достаточно длительное время, должна защищать важные позиции или цели. Притянут за уши, но вполне вариант, по крайней мере, я бы так распределил. Вот только хранитель не вписывается в такую схему. Само название по своей сути практически тот же «защитник», вот только зачем-то его вывели в отдельный пункт. Этому обязательно должна быть причина. Но вот хоть убейся, не могу ее найти. Ладно, будем тогда рассуждать от обратного. У нас три направления войск. Берем условно территорию, занятую противником. Одни подразделения обеспечивают прорыв, но чаще всего эти же подразделения не могут там закрепиться, потому что снаряжение и оружие у них рассчитано для короткого, но жаркого боя. Дальше в бой вступают подразделения, задача которых занять и удержать плацдарм до подхода основных частей и тяжелого вооружения, дав возможность группе прорыва отойти и залезать раны, чтобы при необходимости в неожиданный момент вклиниться в позиции противника с фланга или с тыла, используя свою повышенную маневренность. Потом наступает черед тяжеловесов, которые прибывают совместно с основными войсками и занимают капитальную оборону. Хотя есть вариант, что группа прорыва отсутствует и ее функцию выполняет артиллерия. Но хоть так, хоть так, есть разбивка на три группы. Исходя из этого, защитник у нас в самой последней группе и однозначно мне не подходит. Не привык я к тяжелым игрушкам, да и мой комплект рассчитан на более мобильные операции. Кого же выбрать? Чистильщик или хранитель? Разрываясь между этими двумя направлениями, даже открыл меню перед глазами и, переводя взгляд с одной позиции на другую, не мог решиться. Ирала, привлёк я её внимание. «Тебе какое название больше нравится? Чистильщик или хранитель?» «Название чего?» Сразу же уточнила она. «Неважно, просто скажи, какое название больше нравится». «Но я же должна понимать, о чём речь, чтобы выбрать оптимальный вариант». «Неа!» — перебил я её. Вот просто, безысходных данных. Ты же теперь считай человек. Вот и выбирай как человек, банально, исходя из того, что больше нравится. Моя просьба вела ее в ступор. С лица полностью пропала мимика, движения стали резкими и дерганными. Похоже, я своей просьбой конкретно перегрузил ее процессор, что она перевела дополнительные мощности с управления телом. Я уже даже пожалел, что задал ей этот вопрос. Даже раскрыл было рот с намерением попросить её не заморачиваться этим вопросом. Но она вдруг резко пришла в себя и стала как прежде. «Если я дам тебе ответ согласно рандомайзеру, это тебя ведь не устроит?» Я отрицательно мотнул головой, а она улыбнулась непонятно чему. «Тогда хранитель. И не спрашивай, почему. Я не смогу свой выбор объяснить, даже сама себе. Но почему-то считаю, что хранитель звучит более приятно». «Обещая сохранить, уберечь, не дать утерять что-то очень важное». <свист> Присвистнул кварц, не отрываясь от дороги. «Умеешь же ты, Волпер, иногда ставить нас в такие ситуации, что у нас мозги полностью выворачивает наизнанку. Даже и проняло. Хоть я и думал, что ее ничем нельзя выбить из колеи». «Ты хочешь об этом поговорить? Давай попробуем разобрать твои психологические проблемы», максимально серьезным голосом произнес я, внутренне давясь от смеха. «Чур меня, чур! И вообще, я за рулем, и мне отвлекаться нельзя!» Резко пошел на попятную он. А я, уже не сдержавшись, засмеялся вполне откровенно. Утерев выступившие слезы, снова обратил внимание на выбор пути развития. «Ну, как бы я сам не знаю, на чем остановить свой выбор, поэтому послушаю Иралу и мысленно выбираю пиктограмму-хранитель». Сразу же один за другим выскочили уведомления. «Вы выбрали путь развития-хранитель!» Доступное офицерскому составу или тем, кто заработал более 50 тысяч служебных очков. Вам начислено 1 тысяча служебных очков. Вы выполнили профессиональное задание «Определите свой путь развития». Награда «Одно очко профессионального умения». Интересно, что за служебные очки? Кстати, они начали отображаться в третьей зоне закладки профессии. Наверное, из них и складывается профессиональный рост. Пока слишком мало информации по этому пункту что же мне открыл выбор пути выбор стоял между тремя навыками доступ к псионическим свойствам амуниции требования путь развития хранитель ограничение недоступно для пути чистильщик с эффектом доступ к псионическому усилению пиканитов недоступно для пути защитник с эффектом доступ к псионическому усилению амуниции описание открывает возможность использовать псионическую энергию специализированных комплектов для активации встроенных псионических умений командир требование любой из путей развития ограничение открытие одного из путей развития описание дает возможность взять под командование двух скур вместо базового одного либо 10 гражданских вместо базовых пяти увеличенное мастерство требование путь развития хранителя Ограничение. Недоступно для пути чистильщик с эффектом увеличенная награда. Недоступно для пути защитник с эффектом увеличенное обеспечение. Описание. Увеличение получаемых служебных очков на 10%. Далеко не однозначный выбор. Очко-то одно, а хочется все три умения. Хотя теперь стало ясно, почему нет информации о умениях профессии. Если бы я не был единственным скурфайфером, то, похоже, очень долго не смог бы открыть пути развития. Блин, только закончил муки выбора с путем развития, так на тебе снова муки выбора. Уже даже голова не соображает. Умастившись поудобнее на сиденье, решил немного вздремнуть. Надеюсь, что после сна мозги будут лучше работать, и я смогу выбрать, что мне нужнее в данный момент. Практически сразу провалился в дремоту. Волбер вырвал меня из дремотного состояния голос Кастры. Мы почти приехали. Сильно потеряв лицо ладонями, приводя себя в порядок, осмотрелся по сторонам сквозь стекло машины. Ну улицы, ну здания. И что я тут пытаюсь высмотреть? Стоп, какой я тормоз? У меня же не исчезли пути развития, а я даже не попробовал почитать описание, не опасаясь невзначей активировать не то, что надо. Так-так, что тут у нас? А у нас тут полный облом. Ну хоть попробовал, и то хлеб. «Тварц, притормози возле вон того терминала». Нагнулся я вперед и указал пальцем на нужный мне терминал через лобовое стекло. «Говорю сразу. Сейчас нужно будет быстро выполнять мои команды, неважно, насколько глупыми они выглядят. Если все пройдет нормально, в течение часа все объясню. Хорошо?» В ответ удивленные взгляды и кивки головой, подтверждающие, что всем все понятно. Как только машина остановилась, начал раздавать команды. Ирала, нужно быстро достать список магазинов оружия и амуниции, в особенности те, которые торгуют бывшими в употреблении. Как я и ожидал, она без лишних вопросов выскочила из машины и в пару шагов оказалась возле терминала, начав над ним колдовать. Пять секунд, за которые я быстро прогнал план действия в уме и признал его оптимальным, Ирале хватило на то, чтобы все провернуть и заскочить обратно в машину. На мой вопросительный взгляд она пожала плечами и вполне спокойно ответила. Установила беспроводное соединение. Сигнал тут слабоват, но километра полтора у меня есть стабильного сигнала. Кварц, давай тогда помаленьку. Не стоит стоять на месте больше нужного. Пока Ирала искала нужную информацию, а кварц рулил неспешно по разным улочкам, нарезая всевозможные зигзаги, не удаляясь из обозначенного радиуса, я полез снова в интерфейс, потому как меня прям прострелила мысль, что кроме появления новых вкладок, могли слегка измениться и старые. К моему стыду я оказался прав. У меня намного сильнее расширился функционал нейроинтерфейса. И мало того, сразу в глаза бросились несколько настроек. Согласно им, я теперь мог включать и выключать сокрытие информации о себе, так же, как и выводить значок с Курфайфера. Звание, принадлежности к подразделению. Та, блин, много чего, вплоть до выделения на карте зоны с рассылкой всем пользователям нейроинтерфейса в этой зоне тревожного сообщения о срочной эвакуации. Готово оторвала меня от созерцания новых меню и переключателей. сбросила тебе список подходящих заведений в радиусе 20 километров. Спасибо. Поблагодарил я. Включив отображение информации о себе, приступил к просмотру скинутых координат. Она не только узнала, где находятся интересующие меня магазины, но даже подвесила такой себе рейтинг согласно отзывам клиентов. Меня заинтересовал один магазинчик, клиенты которого были вечно недовольны тем, как ведет дела хозяин заведения. Но при этом почему-то с достаточно высоким рейтингом посещаемости. Надеюсь, я угадал причину, иначе придется искать другой магазин, а это трата лишнего времени. «Кварц, газуй вот по этим координатам!» Перебросил я ему данные. «Ирала, срочно освободи свою сумку, причем полностью. Все лишнее бросай в багажник». В рюкзак сложит только мой комплект Серафима, но только его. Она, подняв брови, уставилась на меня, но буквально через секунду, пожав плечами, принялась выполнять мои требования. Ну а остальные, кроме кварца, сейчас будут устраивать стриптиз. Снимаем абсолютно все, кроме подштанников и футболок. Кварц, когда подъедем, пока я буду разговаривать, проделывает то же самое, и по моему сигналу выгружаемся из машины. «Волпер, ты чего?» Начала была Кастро, но я не дал ей продолжить. «Бегом, — я сказал, — нет времени болтать!» Спустя пяток минут мы были возле выбранного мной магазина, и я, выскочив из машины, сразу зашел в практически пустое заведение. Найдя глазами хозяина магазина, ну, по крайней мере, я подозреваю, что он хозяин, учитывая, что тот был за столом, совмещенным с витриной, быстрым шагом подошел к нему и самым наглым образом заявил меня послали сюда сбагрить горячий товар поэтому быстро на улицу оцениваешь расплачиваешься и перегоняешь дальше секундный ступор у человека напротив меня потом взгляд встает резко злым и он практически срывается на крик чуть ли не плюя слюной вы что совсем охренели привозить сюда свеже награбленное иди на хрен с такой подставой я с полосатиками одуваться за тебя не собираюсь фух у меня прямо от сердце отлегло очень боялся ошибиться. Но ведь если подумать логически, от отчего может быть высокая посещаемость при отвратительном обслуживании? Правильно, специализированный магазин для избранных людей, а учитывая, что сюда есть доступ всем и каждому, то, скорее всего, прикрытие для не совсем легального бизнеса. На таких банальностях погорело очень много скупщиков краденого и контрабандистов. «Ты не шурши! Товар горячий, но без чернухи! Полосатых не будет, могу сервером поклясться!» Несколько секунд он буравил меня взглядом, но в итоге, вздохнув, согласился посмотреть на товар. Выйдя из магазина, жестом дал команду остальным выгружаться, дав возможность торговцу полностью осмотреть товар. Мне пришлось чуть ли не насильно затыкать членов своей команды, которые пытались мне что-то возразить. Но все обошлось, и торговец забрал у нас все вещи вместе с машиной, правда за сущие копейки, не дав по коже и десятой части реальной цены. Но зато мы спокойно у него приобрели обычную цивильную одежду. Пройдя пару километров от магазина, постоянно меняя маршрут, остановился в небольшом переулке и повернулся к остальным. Все, кроме ралы были мрачнее тучи и смотрели на меня, кто с непониманием, а кто и реально с сильной обидой. Я остановился буквально на пару слов, чтобы разъяснить последние мои действия. «Не мешало бы!» — буркнул, как всегда, не сдержанный на язык кварц. «А вам не мешало бы сначала подумать, прежде чем тратить все деньги в магазине одного из властимущих?» «В смысле?» — задал вопрос Тилорн, не дав Кварцу еще что-то ляпнуть. «В прямом. Сколько мы принимаем страховочных мер при любом серьезном разговоре? При передвижении, при выходе в рейды? А тут что? Попали в магазин игрушек для взрослых и даже не проверяем вещи на жучки и другие закладки? А ничего, что меня буквально пару дней назад чуть не убили». «А прям перед этим всех пытались взять в плен. Хотите повторение С каждой моей фразой на их лицах сначала проявлялось понимание, а потом резко начало переходить в стыд. «Волпер, ну ты это... Прости, вы реально не подумали?» Запинаясь, пробубнил кварц, не поднимая на меня глаза. «Да фиг с ним, у всех бывает. Просто жалко, что столько денег просрали», успокоился я. «Ладно, давайте двигать, нам ещё нужно какую-то ночлежку найти, хотя бы на пару часов». Долго гостиницу искать не пришлось, хватило пятнадцати минут. Уже в снятой для нас комнате попросил Кварца и Иралу проверить на прослушку. «Всё чисто», — сообщил Иралу минут через десять. «Лишних сигналов не обнаружено». «Кварц, перевёл я взгляд на нашего техника». При беглом осмотре лишних элементов не нашёл. По идее, всё чисто, но всегда остаётся шанс, что у меня просто навыка не хватает. Хотя сомневаюсь, что будут серьёзную аппаратуру ставить в таком клоповнике. Отчитался он. Ладно. После пары секунд взвешивания плюсов и минусов принял я решение. Рискнём немного поговорить по душам. Сервер всё равно в курсе всего происходящего и относится к этому достаточно индифферентно. «Давай, наверное, ты первый. А то, если судить по твоей реакции, когда я чуть не загнулся в дуэли, у тебя появились весьма схожие мысли с моими». Тилорн, сидевший на диване, закинул руки за голову и, откинувшись на спинку, уставился в потолок. Тяжело вздохнув и, не меняя позы, покосился на остальных, после чего прикрыл глаза и начал говорить. «Можете считать, что я спятил, но мне кажется, что мы не в игре». «Изначально я грешил на детальную проработку игрового мира, даже находил пару моментов, которые, кроме как игровыми условностями, по-другому объяснить не получалось». Он сделал паузу в пару секунд и продолжил уставшим голосом. «До момента, пока в нашей команде не появилась Ирала». «А при чем тут я?» — удивилась она. «Ирала, ты не виновата, просто ты дала толчок к более глубокому разбирательству». Основной причиной стало полное отсутствие у тебя закольцованного алгоритма поведения и ограничительных триггеров. Если даже не брать во внимание, что наши ученые и программисты так до сих пор и не смогли добиться такого эффекта, то как минимум для просчетов твоего поведения и реакции на те или иные события нужно выделять мощности отдельного скина с огромной прописанной базой поведенческих моделей с учетом почти всех потенциально возможных ситуаций и раздражителей. Но ведь я-то существую. Надула она губы. Ага. И сколько у тебя уходит мощностей на движение, мимику, анализ правильности реакции, мелкую моторику и всю остальную чепуху? Эм, заметалась она взглядом между нами, но в итоге, опустив глаза, призналась. 93% вычислительных возможностей уходит на полную имитацию человека. Вот. Добавь к этому то, что ты еще и самообучаема, да еще и имеешь доступ к просто гигантским базам данных — При этом кучу лет изучала данные о людях. А теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. Сколько тут местных? Тех, о ком думают, что они нипы, то бишь не игровые персонажи. Да только в форпосте мы ежедневно сталкиваемся с несколькими сотнями. А каждый проявляет эмоции и рефлекторную мимику, если и хуже Иралы, то ненамного. Теперь постараемся хоть примерно представить, какие вычислительные мощи необходимы для этого. «Не бубия себе, бубия!» — не выдержал Кварц. «Да такой сервер хрен на планете уместится!» «Но если быть точнее, по примерным прикидкам, нужен серверный центр размерами с Луну». «Луну?» — не поняла Эрала. «Не обращай внимания. Это спутник нашей планеты. Тут долго объяснять. Если будет желание, чуть позже расскажу». Решил я немного умелить ее информационную заинтересованность. «Тилорн, продолжай. Как я понимаю, это было не все?» «А если детально разобрать местную генетику и биологические процессы, то волосы встают дыбом», — продолжил он. «Конечно, остаются варианты, что уже разработали сверхмощные скины, но, думаю, такие могут быть только у военных». «Нет у них такого, я бы был в курсе», — покачал я головой. «Тем более есть другие странности, оставленные тобой без внимания». «И я рассказал остальным всё». Свои подозрения, общение с Андреем, даже про Алену упомянул, чем вёл их в полный ступор, даже Тилорн сидел пришибленный. «Поэтому пару часов отдыхаем, потом таримся дешёвым оружием, насколько нам хватит финансов, идём навстречу с ещё одним торгашом, хоть нас там и может ждать засада, и начинаем спуск на пятый, к своим родным пенатам». Закончил этим я свой рассказ. «Нифига себе мы встряли!» — без заминки выдал Саргас. «А в нашем мире сейчас мы бы праздновали Новый год», — вздохнула кастра «Ничего, прорвёмся», — улыбнулся я им, ощущая, что после моих откровений доверие ко мне только стало крепче. «А сейчас отдыхать, не будем готовиться встряхнуть этот мир до самого основания». Конец второй книги, но не конец истории.